Глава шестая. Стрижки от мышки. Услышав про приключения в доме у мистера Кари, друг Пазинтона мистер Крюбер тихонько усмехнулся. И всё-таки всё хорошо, что хорошо кончается, мистер Браун, рассудил он, когда оба они устроились в шезлонгах на тротуаре перед входом в его антикварную лавку. Тут же стоял поднос с булочками и две чашки дымящегося какао. Хотя должен сказать, Если бы даже всё кончилось плохо, так, мистер Кари, надо был бы ему урок не переваливать свои работы на чужие плечи. Хотя, не могу не признать, мистер Браун, продолжал мистер Крюбер, что в наши дни уж как нелегко найти дельного помощника, так что не будем уж слишком осуждать вашего соседа. При этих словах мистер Крюбер грустно покачал головой. Вы просто не представляете, как тог приходилось мне в последнее время. Лишнюю пару рук попробует ещё и покупателя не желает ждать, просто разворачивается и уходят. А уж если помощник попадётся некудашный, он его вовсе распугает всех посетителей. Да и время сейчас самое что ни на есть горячее, потому что все американцы словно сговорились проводить отпуск в Англии. И мистер Крубер пустился объяснять, что в Соединённых Штатах пошла мода на самые разные английские антикварные вещички. Поэтому, кроме туристов, к нему наведываются ещё и торговцы антиквариатом и скупают всё без разбора. Мистер Крюбер повёл рукой, указывая на блестящие медные котлы и кастрюли, вазы, книги, статуэтки и прочие безделушки, которые громоздились вдоль стены в лавке, и не уместившись внутри, расползались по тротуару. "Должен сказать, мне очень не хватало вашей помощи, мистер Браун", продолжал мистер Крюбер. "Я уж не говорю о том, какое удовольствие доставляет беседа с вами, но в наше время юные медведи, разбирающиеся в антиквариате и знающие счёт дингамов, просто навез золота". Мистер Крюбер ненадолго исчез в лавке и вскоре вернулся со старинной вазочкой. Что вы скажете об этой вещице, мистер Браун? Спросил он как бы между делом, поднимая вазочку к свету. Пазиннгтон от души удивился такому элементарному вопросу. С по утранего периода, мистер Крюбер, ответил он, даже не задумывшись. Мистер Крюбер одобрительно кивнул. Вы совершенно правы, подтвердил он. Но вы и вообразить себе не можете, сколько на свете людей, которым это решительно не в дамёк. Представляете, мистер Браун? А ваше отсутствие тут работал один молодой человек. Так он обозвал эту вазочку горшком и чуть было не продал за 50 пенсов только потому, что у неё краишка отколот. Я её едва спас. Мистер Крюбер замолчал и задумчиво приложил отбитый кусочек фарфора на место. Пазиннгтон же чуть не вывалился из шезлонга от изумления. Неужели на свете бывают люди, который не знает, что такое старинный фарфор и какова его ценность. Продать вазочку с пуда за 50 пенсов? воскликнул он, отказываясь верить своим ушам. Ну, не будем к нему так уж строги, примирительно сказал мистер Крубер. Не всем ведь мистер Браун одинаково везёт в жизни. Вот вын пример. Столько времени провели в моей лавке, что знаете об антиквариате не меньше моего. Если вы когда-нибудь решитесь основать своё дело, немногие суметь своим тягаться. Падингтон ужасно обрадовался этим словам своего друга. Мистер Крубер был не особо щедр на похвалы, но уж если хвалил, то хвалил за дело. Давайте я вам помогу, мистер Крубер, подклею эту вазочку, предложил он. Мистер Крубер посмотрел на него поверх очков, и во взгляде его читалось сомнение. Конечно, он очень ценил Падингтона, не собирался брать свою похвалу обратно. Но при этом помнил, что даже самые крупные знатоки не всегда наделены ловкими руками, а уж тем более лапами. Будучи однако человеком добрым, он лишь секунду поколебался, а потом кивнул. "Очень любезно с вашей стороны, мистер Браун", сказал он. "Я уверен, вы станете обращаться с ней очень осторожно. Не забывайте, пожалуйста, семь раз отмерь, один раз отрежь". "Не забуду, мистер Кробер", пообещал Паддингтон. Аккуратно укладывая вазочку и отбитый черепок поверх капустных кочанов на дно своей хозяйственной сумки на колесиках. Мистер Крубер выдал ему несколько монеток на покупку тюбика клея в ближайшем гончарском магазине, после чего Паддингтон помахал ему на прощание и зашагал к дому с задумчивым выражением на мордочке. Он, конечно, никому об этом не говорил, но история с поддельной акцией нефтяной компании по-прежнему не давала ему покоя. мал того, что целое состояние, можно сказать, в последний момент выскользнул из лап. Он ещё и потерял банковские проценты за целый день, потому что не сразу положил на счёт сдачу с подарков. Очень хотелось теперь как-то компенсировать эти убытки. Когда мистер Крубер упомянул, что он мог бы основать своё дело, медвежонок вдруг вспомнил про объявление, которое видел утром в одной из витрин. Тогда он не обратил на него особого внимания. Но теперь, оказавшись перед этой самой витриной и посмотрев на объявление снова, она шутку заинтересовался. Рядом с витриной стоял высокий полосатый столб, а над витриной красовалась вывеска: Мужской парикмахерский салон С. Слупа. И тут же в витрине висело незамысловатое объявление: Срочно требуется расторопный помощник. А ещё ниже мистер Сلوب приписал корявыми большими буквами, что Осердного молодого человека, желающего изучать парикмахерское дело, ждёт хорошее жалование. Падингтон довольно долго стоял и похтел, так что стекло витрины совсем запотело. Вдруг он обнаружил, что с противоположной стороны его рассматривают с не меньшим интересом. Решив не тянуть больше кота за хвост, Падингтон толкнул дверь парикмахерской, тащил внутрь свою сумку на колёсиках и вежливо, приподняв шляпу, пожелал владельцу доброго утра. Доброе утро. Приветливо отозвался мистер Сلوب, протягивая руку за чистой простынёй. Ну, какой фасончик желаете? Сзади с боков покороче, или, может быть, комплексная услуга. Мытьё головы, стрижка и укладка всего за 1 фунт. Больше того, скажу с утра посетителей немного, так что я вам сделаю специальную медвежью скидку. Всё то же самое за 75 пенсов. Базинтона после отступил, потому что мистер Сلوب застрекотал ножницами совсем рядом с его головой. Я не стричься пришёл, пояснил он для надёжности нахлобучив шляпу по самые уши. Я хочу устроиться на работу. Устроиться на работу. Мистер Сلوب так опешил, что даже утратил всю свою любезность и ошарашно уставился на медвежонка. Ветрени, написано, что вам нужен расторопный помощник. Ни теляя надежда проговорил Паддингтон. Э-э, да уж. Мистер Сلوب отступил на шаг и придирчиво осмотрел медвежонка. Хороша реклама, заведение из тебя не получится. У меня тут парикмахерская, а не мастерская художника. Для начала придётся постричь тебе усы. Постричь усы? возмущённо воскликнул Паддингтон. Но у меня всю жизнь были усы. Мистер Сلوب призадумался. Пожалуй, можно будет поставить тебя ветреника к рекламу до и после стрижки, мрачно произнёс он. Только учти, я пока ещё не согласился. Короче, что греха таить, бюро по найму меня здорово подвело. В наше время никто не хочет ходить со шваброй выметать волосы. Медведи со швабрами хорошо управляются, заверил его Паддингтон. Волосы я правда ещё не выметал. Но я часто помогаю миссис Бёрд по утрам. Ещё будут всякие поручения, продолжал мистер Сلوب. Тебе много придётся бегать по поручениям и оставаться за главного, когда я буду уходить по утрам пить кофе. Будешь развлекать клиентов, чтобы не ворчали, почему меня нет, и ещё следить, чтобы было чисто. На неделе ты я управляюсь, а вот в выходные прямо беда. В субботу по утрам у меня просто пара идёт от ножниц. и одной мыслью об этом мистер Сلوب утёр пот со лба, а потом придирчиво посмотрел на медвежонка. Некоторые может показать, что это не лёгкая работа за э 5 фунтов в неделю. 5 фунтов! воскликнул Паддингтон, чуть не свалившись на пол, при мысли о такой куче денег. Каждую неделю? На 40 булочек хватит. Тогда договорились. Поспешил закруглить дело мистер Сلوب, чтобы медвежонок вдруг не передумал. "Прочь, мочти. Я беру тебя на испытательный срок", добавил он, и невздоумь из-под тишка читать комиксы за моей спиной. "Но если будешь вести себя прилично, работать на совесть, я, может, через недельку дам тебе ножницы на пробу". "Большое спасибо, мистер Сلوب", поблагодарил Паддингтон. Раньше он довольно часто останавливался у ветреной парикмахерской И смотрел, как мистер Сلوب орудуя ножницами, стрижёт клиентов. Поэтому возможность попробовать это самому страшное его вдохновила. Мистер Сلوب, удивлённо хлопнул в ладоши и облизнул губы. "Так да, нечего тянуть резину", объявил он. "Пойду-ка я выпью кофе прямо сейчас, пользуясь, так сказать, затишьем перед бурей". Швабра стоит вон в том шкафчике. "Когда подметёшь пол, Аsтатно опласнуть раковине, только смотри там бритвы, лапы не парянь. Ещё не хватало мне пятень медвежий кроеб в сем узал. Сразу испортишь репутацию заведения. Преинструктировав таким образом медвежонка, мистер Сلوب добавил, что скоро вернётся и немедленно исчез, оставив заворожённого Паддингтона стоять посреди парикмахерской. Он только сейчас понял, что стричь волосы дело куда более сложное, чем кажется на первый взгляд. Салон мистера Сلوب был совсем невелик, а всяких приспособлений, что ковен там было, не меньше, чем в большом магазине. Вдоль одной стены стояли сиденья для посетителей и лежали газеты, чтобы читать их, пока дожидаешься своей очереди. К той же стене были пришпилены вырезные из журналов фотографии, демонстрирующие всевозможные причёски. У дальней стены висел большой шкаф, увешанный множеством объявлений. Мистер Сلوب, судя по всему, Не слишком доверял своим ближним, потому что по большей части объявления касались оплаты и того, что чеки тут не принимаются ни под каким видом, и в кредит не стригут. Но больше всего Пазинтон заинтересовала рабочая часть зала, где стояло, собственно, парикмахерское кресло. Практически всю стену занимало огромное зеркало, а на полочке перед зеркалом во много рядов теснились всякие флакончики. Здесь были помады для волос, шампуни, гели, питательные бальзамы, маски. Список можно было продолжать до бесконечности. И пока Падингтон открывал и обнюхивал все самые интересные бутылочки, прошло немало времени. Только после того, как пытаясь потренироваться в работе с ножницами, он чуть было не отхватил кусок собственного уса, медвежонок вернулся с небес на землю и вспомнил, что ещё даже не принимался за работу. Он поспешил к шкафчику, открыл дверцу, И обнаружил там целый склад старых швабр и метёлок, не говоря уже о белых халатах, полотенцах и прочих полезных вещах. Судя по всему, мистеру Слопу уже давненько не удавалось найти расторопного помощника, потому что в шкафчике царил жуткий беспорядок. И Паддингтон потратил массу времени на то, чтобы разобраться, какая ручка относится к какой швабре, а ещё больше на то, чтобы выбрать швабру поновее. В самый разгар этой неразберихи медвежонок Краемох услышал из своего дальнего угла Звякнули колокольчика, а потом до него дошло, что с ним кто-то разговаривает. Эй, собирается тут кто-нибудь меня обслуживать? Донёлся со стороны кресла голос с сильным американским акцентом. Пазиннгтон выкрапклся из шкафчика и уставился через весь зал на парикмахерское кресло. В нём, скрестив руки и закрыв глаза, лежал обладатель голоса и явно чего-то дожидался. Пострагите, пожалуйста, там. Попросил он, услышав возню у себя за спиной: "Если шкамбле нанесли слишком коротко, затылок не трогается. Да пожалее, мне надо успеть на самолёт, а перед всем ещё упаковаться и упаковаться. Да что это такое?" Раздражённо продолжал голос, когда Патингтон подбежал к дверям и принялся высматривать мистера Слупа. "Я ведь в порехмохёрскую попал, разве нет? Так будут здесь менять стриж?" Я одного хочу, поскорее вернуться в гостиницу и немного обзаремнуться перед отлётом. Совсем вымотался за целую неделю на ногах. Голос незнакомца перешёл в громкий зевок, и когда Пазиннгтон снова повернулся к креслу, до него, как это ни удивительно, донёсся не свежий поток жалоб, а не громкое мирное похрапывание. Пазиннгтон и раньше доводилось видеть, как быстро иногда люди засыпают, в особенности этим отличался мистер Браун в воскресенье после обеда. Но до этого американского дяденьки мистера Брауна было далеко. Медвежонок немного постоял посреди зала, тревожно поглядывая на фигуру в кресле. И постепенно обычное выражение на его мордочке сменилось заинтересованным. Да, дяденька в кресле спит крепким сном. Но факт остаётся фактом. Он ужасно спешит. Сам же просил подстричь его поживее. И хотя мистер Сلوب не давал разрешения с первого же дня стричь клиентов, Он упомянул, что через недельку, скорее всего, даст попробовать. Кроме того, медвежонок прекрасно запомнил главное. Его обязанности входят следить за тем, чтобы клиенты не ворчали. Если проснувшийся американский дяденька обнаружит, что его ещё даже не начинали встреч, он разворчится в полную силу. Тут уж сомневаться не приходится. Размыслив, как следует на эту тему, Паддингтон наконец принял решение. Аккуратно, чтобы не разбудить спящего Он обмотал ему шею простынёй и снял с крючка электрическую машинку, висевшую наготове. Несколько раз чиркнув ею в воздухе для тренировки, чтобы привыкнуть к тому, как она немножко щекочет лапу, Паддингтон аккуратно приложил машинку к дяденькиному затылку и сделал широкий плавный жест. Он раньше не раз видел, что именно так поступает мистер Сلوب. Нельзя сказать, чтобы первая попытка оказалась очень удачной. Машинка срезала куда больше, чем он предполагал, и на затылке сбоку появилась длинная белая дорожка. Проведя по затылку с другой стороны, медвежонок наоборот срезал куда меньше, чем рассчитывал, и пришлось убить несколько минут на то, чтобы подровнять обе стороны до одного уровня. При этом приходилось ещё всё время оглядываться на дверь, а вдруг мистер Сلوب вернётся раньше, чем он успеет поправить свой недочёт. Так и вышло, что следующие несколько минут Паддингтон смотрел в окно, учтиленича, чем себе под лапы. Когда он наконец повнимательнее взгляделся в клиента, апрежнему по похрапывавшего в кресле, у него чуть глаза не вылезли на лоб от удивления. А потом машинка выпал у него из лап, и он так и прирос к месту, вылупившись на дяденькину голову. До начала стрижки на голове целой копной росли густые тёмные волосы. Теперь же, если не считать нескольких прядок возле ушей ближе к шее, Голова была практически лысой. А самое удивительное, что произошло это всё в мгновение ока ведь ещё секунду назад волосы были на месте, в этом не могло быть никаких сомнений. Происшествие было выше степени загадочное. Паддингтон, спонуром видом уселся на свой чемодан и крепко задумался. Он уже начинал жалеть, что не попросил своё жалование вперёд, потому что чем больше он размышлял о сложившемся положении, Всем слабей мы верили, что мистер Сلوب заплатит ему хотя бы за один день, не говоря уже о целой неделе. И вот тут-то, сидя на чемодане, он внезапно углядел на полке у себя над головой примечательный флакончик. Флакончик был довольно вместительный, и на нём красовалась этикетка, изображавшая нескольких джентльменов с роскошными блестящими чёрными волосами. Но Паддингтона заинтересовала не столько картинка, сколько крупная красная надпись под ней: которая гласила. Быстродействующий восстановитель для волос доктора Спунера. Пазиннгтон был из тех медведей, которые до последнего не теряют надежды. Однако вылив дязеньке на голову несколько ложек густой жёлтой жидкости, он вынужден был признать, что требует от лосьона доктора Спунера слишком многого. Чтобы увериться окончательно, он даже достал свой бинокль, но и это не помогло. Сквозь великолепный стёкол голова выглядела такой же гладкой и безволосой. Очачение От Патингтон уже начало было прикидывать, не сбегать ли в соседний хозяйственный магазин за быстросохнущей чёрной краской, чтобы закрасить хотя бы самое ужасное. Но тут взгляд его упал на хозяйственную сумку на колёсиках, стоявшую в уголке, и глаза у него заблестели. Осторожно вытащив в вазу мистера Кробера, И поставив её для сохранности на полку, Паддингтон принялся рыться в сумке и наконец нашёл то, что искал. Правда, клей был куплен на деньги мистера Крубера и предназначался исключительно для того, чтобы привести в порядок вазочку, но вряд ли его друг станет возражать, если в такой вот отчаянной ситуации Паддингтон употребит часть клея на другое полезное дело. А ситуация несомненно была отчаянней некуда. В следующие несколько минут медвежонок был страшно занят. Он накапал дяденьке на голову клея, а потом принялся ползать по полу и собирать волосы, которыми можно было бы заклеить лысину. По счастью, поскольку у мистера Слопа не было помощника, пол всё утро не подметали, и выбор был достаточно велик. Наконец Пазинкто надступил на шак и с любопытством обозрел результаты своих трудов. В целом он остался доволен. Да, конечно, дяденькина голова выглядела Не совсем так, как в начале, когда он только сел в кресло. На ней среди длинных и прямых чёрных прядей появились рыжие кудряшки и светлые завитушки, и некоторые из них торчали под довольно странным углом. Но, по крайней мере, лысина оказалась прикрыта, так что медвежонок с облегчением вздохнул и вытер лапу, осевшую рядом полотенца. Он как раз пытался для полной красоты поаккуратнее уложить особенно непослушную рыжую кудряшку, когда фигура в кресле к его тревоги зашевелилась. Пэдингтон мигом обошёл вокруг кресла и встал между клиентом и зеркалом. "Вась, давай 50, пожалуйста", проговорил он деловитым тоном, предварительно сверившись с прискурантом на стене, и с надеждой протянул лапу. Дядзенька, наверное, удивился, увидев у себя подносом пэдингтонову лапу, но это ни в какое сравнение не шло с тем, что с ним произошло через секунду, когда он увидел в зеркале своё отражение. В один прыжок, вылетев из кресла, он отпихнул медвежонка в сторону и несколько секунд стоял, вытащившись на то, что предстало его глазам. Поначалу он, похоже, онемел, он а потом издал гневный вопль и схватил первый попавшийся под руку предмет. Баддингтон испытывал уже не тревогу, а настоящий ужас, потому что дяденька цапнул с полки его вазочку и, похоже, собирался грохнуть её о пол. Осторожно! крикнул медвежонок. Это спот мистера Кропера. Его невероятному изумлению эти слова произвели впечатление. Да ещё какое? Рука дяденьки застыла на полдороге, потом опустилась, а сам дяденька уставился на вазочку, словно отказываясь верить своим глазам. Спасибо большое, поблагодарил его Пазиннгтон, отбирая вазочку и осторожно укладывая её в сумку на колёсиках. Её нее... Это крашик отбит. И я боюсь мистер Кробер ужасно расстроится, если она совсем разобьётся. Если хотите, можете разбить какую-нибудь бутылочку мистера Слупа, добавил он великодушно. Там у мистера Слупа в шкафу полно пустых. Дяденька глубоко вздохнул, ещё раз глянул на своё отражение в зеркале, вытер лоб дрожащей рукой, а потом снова повернулся к Паддингтону. Слушай, Камедевец, Заговорил он: "Я, поняться, не имею, что здесь такое происходит. Может, не просто уснул со дурной сонное и через минуту я проснусь. Но этот мистер Крубер, он что, твой друг?" "Самый лучший друг", подтвердил Паддингтон с гордым видом. "Мы каждое утро пьём какао с булочками". "И это его успоудит?" уточнил дяденька. "Да". Задач на подтвердил Паддингтон. У него много таких штуков. Он держит антикварную ловку и Дэдзи меняк к нему медведь. За душевным голосом попросил дяденька: "Ничего не спрашивай, просто веди меня к нему". Мистер Крубер последний раз выглянул за дверь, чтобы убедиться, что все вещички убраны на ночь, а потом снова повернулся к Паддингтону. Знаете, мистер Брау Сказал он, когда они удобно устроились в задней комнатки на диванчике из конского волса. Я до сих пор не могу в это поверить. До сих пор не могу. Паддингтонке в нос сквозь облако пара, поднимавшееся от чашки с какао. Было видно, что он совершенно согласен со своим другом. Если кто-нибудь когда-нибудь заговорит со мной о совпадениях, продолжал мистер Крубер. Я обязательно расскажу им историю о том, как вы построились работать с парикмахером, а для этого американского антиквара Сегодня именно тот день, когда по волосам не плачет. Он и не плакал, мистер Кробер, уточнил Паддингтон. Он просто ругался. Мистер Кробер усмехнулся про себя. Не хотел бы я попасть мне с него к вам в лапы, мистер Браун. Вы только вообразить себе, продолжал он. Если бы вы не обрили его наголо, не стали бы приклеивать волосы на место, он бы так не рассердился. Если бы вы не поставили вазочку с поуда на полку, он никогда бы не узнал про мою лавку. А если Бон не узнал про мою лавку, он уехал бы домой в Америку без половины нужных ему вещей. Это называется цепочка событий. И должен добавить, в результате никто из нас не остался в накладе. Мне, похоже, придётся срочно отправляться на распродажи, чтобы заполнить все пустые места на полках. Баддингтон выглянул в окошко, а потом втянул носом тёплый от печки воздух. Почти во всех магазинчиках на улице Портобело уже позакрывали ставни, и даже в тех, которые ещё работали, День явно шёл к завершению, и ветренные гасли одна за другой. А если бы всего этого не произошло, мистер Кроппер, сказал медвежонок, протягивая лапы к глиняному кувшинчику. Мы бы с вами тут сейчас не сидели. Паддингтон очень любил пить какао с мистером Кроппером. Но вот так вот посидеть вместе вечером им доводилось нечасто, и он хотел насладиться моментом в полной мере. Мистер Кроберкевнул, выражая своё полное согласие. И что я скажу вам, мистер Браун, добавил он, улыбаясь. Это звено самое приятное во всей цепочке.